Никто так ничего и не узнал. То есть тело Рея Браура было, конечно, найдено, но ни мы, ни Шайка Туза Мэрила никакого к этому отношения уже не имели. Хотя, быть может, анонимный звонок в полицию, в результате которого труп был обнаружен и имел прямое отношение к Тузу, по-видимому, решившему, что так будет безопаснее для всех. В любом случае, родители наши остались в неведении относительно того, «Где мы были и что поделывали в выходные накануне Дня труда?» Как Крис предполагал, папаша его еще не вышел из глубокого запоя, а мать, по своему обыкновению, отправилась на это время в Льюистон к сестре, оставив младших на попечении глазного яблока. Тот день и ночь ошивался с Тузом и его банды. Таким образом, девятилетний Шелдон, пятилетняя Эмери и двухлетняя Дебора – оказались предоставленными самим себе. Матушка Тедди забеспокоилась на вторую ночь и позвонила матери Верна, которая ее успокоила, сообщив, что накануне ночью видела свет в палатке, разбитой у них в поле. Мамаша Тедди, поостыв, выразила надежду, что мы там, дай бог, не курим, на что ее собеседница заявила, что ни Вер, ни били табаком не балуются, как и, по ее мнению, их друзья. «Что же касается моего старика», Он, разумеется, задал мне несколько вопросов, на которые получил весьма уклончивые ответы. Однако, по всей видимости, они его удовлетворили. Пообещав, что как-нибудь сходит со мной на рыбалку, он закончил разговор и более к нему не возвращался. «Быть может, кое-что и всплыло бы, если бы наши предки собрались вместе по горячим следам в течение недели-другой. Но этого не произошло. В общем-то, им всем было наплевать». Майло пресман счел за благо держать язык за зубами. Очевидно, тщательно все взвесив, он пришел к выводу, что показания нескольких человек, пуская несовершеннолетних, о том, как он натравил на меня пса, не сулят ему ничего хорошего. Таким образом, история эта не стала достоянием публики. Однако она имела продолжение.